Лава 23. Ассандер Бьорк. Касип вышел на палубу и установилась тишина, только поскрипывали снасти, и временами хлопал пузом верхний парус на грот мачте. Моряки перестали переговариваться. Все постарались найти себе занятия где-нибудь подальше на носу, на мачтах или вовсе скрыться на время в трюме. Над палубой разлилось ожидание близкого несчастья. Кажется, даже воздух стал холоднее. Лишь несчастный Корти не мог никуда смыться. Моряк жалобно взглянул на товарища и покорно пошел к старику. Он был личным рабом Кассипа с тех пор, как потерял защиту капитана. «Жаровню!» — сказал колдун и положил руку на согнутую спину моряка. «И принеси мне голубя!» — Бьорк попытался вмешаться. Пару голубей держали на случай, если с кораблем произойдет катастрофа. Они находились очень далеко от обитаемого мира помощь сюда не придет, но, по крайней мере, родные моряков узнают, что произошло, и они не сгинут безвестно. Да, он попытался вмешаться, но его усилия были напрасны. Руки и ноги, все тело не слушалось его. «Не волнуйся, Сандер Бьорк», — произнесла тень, завладевшая его телом, «он не сделает ему ничего плохого». «Разве тянуть мокрый канат голыми руками легче, чем выполнять распоряжение нашего гостя? Пусть каждый просто делает свою работу». Будет послушным мальчиком, и все получат свой шоколадный орешек в серебряной фольге к празднику. Сейчас капитан даже не смог ответить. Это происходило всякий раз, когда рядом оказывался колдун. Мастер Вон, который стоял рядом, с сочувствием посмотрел на Бьерка. А может, ему это только показалось? Теперь Ассандер ни за что не мог поручиться. Касип отпустил корти выполнять распоряжение, и взошел по ступеням на корму. Двойник капитана с почтением приветствовал чародея. — Шху налетит птицей, мой господин. Если ветер не переменится, к концу дня мы будем на месте. — Не переменится, — Бьорка Ассандр. Птичья кровь поможет столковаться мне с местными ветрами. Их сотню лет уже никто не кормил. Колдун ступил поближе и глянул в самые глаза Бьорка. — Чудно, чудно. Теперь ты бодро свеж, как новый гвоздь. Бей тебя в любую стену, зазвенишь. Вся горская шелуха гордячества слетела. Этот зануда Санди мешал и тебе, и мне, то есть себе. Нужно было его окоротить для его же пользы. Двойник засмеялся и бережно затронулся до плеча колдуна. А Сандер с мучительным удивлением наблюдал за этой сценой. Касип пошел к ступенькам вниз. Лицо его выглядело удовлетворенным. С той ночи, когда он вел спор сам с собой об Бангеборге, и рядом возникло черное лицо Касипа, шепчущего тяжелые слова, жизнь превратилась для Ассандра Бьерка в сражение за свою личность. С помощью камня неиз и мерзкого заклинания колдун поселил в теле капитана двойника. Себя двойник называл его Тенью и Бьерком Ассандром. Утверждал, что он был с ним всегда, но вынужден был довольствоваться дальними углами их общего сознания. Он был вечным спутником, вызывающим голосом рассудка. «Касип сделал для нас огромное благодеяние», говорил Бьорк Ассандр, когда позволил мне выйти на первый план. «Ты принес много сложностей в нашу жизнь, Ассандр Бьорк, своим непрактическим взглядом на мир, руководствуясь благородным ядом рыцарских романов из библиотечной башни Капертаума, Ты раз за разом делал неверные шаги, когда полюбил недоступную для нас дочь Ярла, когда не стал пользоваться своим происхождением урбантинга и не пошел в гвардию, а предпочел море и скитание, когда после встречи с королевой Альдой не остался в Эдинсиорте и не сделал нам карьеру возле трона. Если б ты чаще прислушивался к моему голосу, наша жизнь была бы намного удобнее и веселее, и определенно безопасней». Это был не сон. Поэтому вначале Ассандр не спорил с двойником, он молчал. Бьорк боялся, что под воздействием камни не ист тронулся рассудком. Если он позволит вовлечь себя в дискуссию, дороги назад не будет. Но игнорировать тень не получалось. Бьорк Ассандра завладел его телом. Когда двойник хотел этого, он просто отстранял Ассандра в сторону и действовал сам. Тогда Ассандр оставался лишь безвольным наблюдателем. А иногда двойник изгонял его так далеко, что он лишался и этого. Тогда возникало ощущение, что он лежит, придавленный невидимым гнетом в темной пещере, в каком-то дальнем ее углу, и где-то далеко виднеется слабое пятно света, которое и было доступом к собственному телу и внешнему миру. Если тень говорила правду и раньше обитала на задворках его сознания, то теперь там оказался Берг. Трудно было не увериться, что он не сошел с ума. Совершенно определенно Ассандру яснил, что всплески силы двойника и его собственного бессилия связаны с присутствием поблизости Кассипа. Когда тень продемонстрировала свою власть, она стала относиться к прежнему хозяину значительно благосклоннее. Двойник стал вызывать Ассандра на диалог. Всячески демонстрировал дружелюбие, не уставая повторял, что действует в их совместных интересах и что они обязаны объединить усилия двух личностей. «Мы друг другу ближе родных братьев», говорил Беорг Ассандр, «ведь мы погибнем один без другого». Я не буду таким доминирующим эгоистом, как был ты. Ты даже не хотел меня замечать. А ведь я — твой голос разума. Я за сотрудничество. Я вовсе не намерен лишать тебя радости и жизни. Вот ты любишь свое морское ремесло. Пожалуйста. Ты можешь им наслаждаться. И действительно, когда это требовалось для дела, двойник отступал в сторону. Ассандер Бьорк работал со астролябией, измерял скорость или инспектировал с рефагом такелаж. Он вновь становился хозяином своему телу. Ассандр понимал, почему. Потому что он действительно был в этом силен. Когда дело касалось взаимоотношений с командой, с чародеями, верх брал Беорг Ассандр. Они дни напролет совершали этот сложный танец, как два мотылька ночью над забытой лампой в саду. Главным местом их преткновений был колдун Касип. И очередная стычка произошла опять из-за него. «Почему ты не вступился за корти?» «Что ты со мной делаешь?» — сказал Берк. Когда колдун отошел, он опять обрел голос. «Ты окончательно загубишь мою репутацию. Да дело даже не в этом. Нельзя идти у этого хрыча на поводу. Смотри, что он делает. Запугал команду, помыкает людьми. Чуть что взрывается проклятиями. Даже мейстер ВООН старается с ним не спорить. А к чему все это ведет? Ты думаешь, если потакать ему, мы избавимся от него? Как бы не так. Он вопьется еще глубже, как клещ». Когда ему понадобится, он погубит и корабль, и команду. — Ты не знаешь теневую сторону вещей, Ассандр Бьорк, снисходительно говорил ему двойник. — Оставь мне эту обузу. Я все устрою для нас лучшим образом. Увидишь. Я умею общаться с такими типами, как Касип. — Ты думаешь, он плохой парень? — Он не плохой, он другой. Ты просто не сочувствуешь тому, что им движет. — А ты сочувствуешь? — спросил Бьёрк. С чего бы это? Я не сочувствую. У нас с тобой другие планы. Но я понимаю его. Он идет к своей цели. Разве это мешает нам этим? Нет. Он занят своим, мы своим. Мы можем сговориться. Почему нам не сговориться? Все будут довольны. Он перестанет запугивать матросов. Биорг пожал плечами и вынужденно отступил в сторону. Двойник направлялся к боцману. Если он начнет раздрать, при команде будет совсем плохо. Ребята решат, что чердак у их капитана прохудился. На кого тогда команде останется надеяться? Нужно признать, что новый капитан был действительно здесь сильнее. Он мгновенно столковался с командой. А Сандру казалось, что сам он не умеет так ловко обходиться с людьми. Двойник к каждому имел точный подход. Тому, скажет доброе слово, этого просто хлопнет по плечу. И ведь все органично, без розовых соплей и слащавости. Хотя нельзя сказать, что никто из команды не заметил изменений. Да, Бьорк часто бывал резок, особенно в деле. Под горячую руку мог и выразиться, хотя на личности никогда не переходил и, конечно, рукам воли не давал. Он любил своих людей, многих давно знал и со многими был очень дружен, особенно с помощником Винветом Ри и с Боцманом Рифагом. Тень, напротив, никогда не теряла самобладание. Двойник с удовольствием строил диалоги. Каждое слово было на своем месте. Получалось, что человек получал не только распоряжение капитана, но и безупречное поощрение. Словесный деликатес. Теперь вот выяснилось, что и с кассипом он может найти общий язык. Бьорк обратился к морю. Впереди уже несколько часов рос синий конус горы. Они шли на всех парусах, и ветер был попутный а остров все еще оставался далеким треугольником. На карте мейстера не было указаний на сколь-либо значительные острова в заливе, но Ассандр и не ожидал от нее большой точности. Двойник говорил с боцманом, и Ассандр молчал. Последний раз, когда он вмешался, получилась ерунда. Рефак спросил, нужно ли готовить ялик к высадке на приближающийся остров, как сказал Касип. Тень ответила, что нужно. Бьорг резко напомнил, что он приказал игнорировать указания колдуна. Рифак повернул лобастую голову к морю, потом посмотрел на капитана. Ассандр решил, что Боцман наконец прозреет и проявит законные недоумения. Но Рифак не захотел удивляться. Он понял это так, что лодку нужно подготовить, но не потому, что так велел старикан. — Конечно, капитан, — ответил Боцман. — Мы службу знаем. Нам сухопутные не указ. У нас всегда ялик наготове. Пусть хоть на части раздерется. Этот ответ вполне устроил Биорка Ассандра. Он кивнул, заканчивая разговор. Но тут рифак высказал то, что беспокоило всю команду. «Говоря по сердцу, капитан, нужно что-то делать. Нам всем не в от этого колдуна. Ребята его ужас как боятся. Дизак чуть заступился за Грошика. Тот какое-то распоряжение Касипа не очень расторопно исполнил. И что он с ним сделал? Схватился в ярости за его плечо когтями. Теперь у Дизака опухла рука» а раны на плече гниют черными пятнами. Что, если он лишится руки? А как он изгаляется на бедном корте? Он приходит от колдуна ночью, ни с кем не говорит, и стонет в своем гамаке. Страшно слышать. — Колдун этот совсем берега потерял. Когда ты давеча окоротил его, куда лучше он себя вел. А еще знаешь, что скажу? Рефак прервал себя. — Сам видел, так бы никому не поверил, даже матери родной. На медни колдун ночью выходил, а я на вахте был. — Поворачивается он ко мне и словно сказать что-то хочет, а не говорит. Я в лицо ему смотрю, он рот открыл, а оттуда глаз на меня смотрит. Ноги у меня подкосились, капитан. Прямо повис на штурвале. думал, сердце остановится. — Жуткое это дело, такое увидеть. — Не человек он. Я бы, по сердцу говоря, высадил бы его на этом острове, забрать забыл. Мы далеко будем, пока он напомнится. — А? двойник сделал понимающее лицо и ободряюще подмигнул. «Рефак, ты читаешь мои мысли? Вот что значит годами плечом к плечу. Ты, главное, не торопись, и ребятам скажи, чтоб потерпели чуток. У меня есть и план». На палубу вышла принцесса, ступая босыми ногами, и Бьорк внутренне напружинился. Он ждал её появления и боялся. Только одна она не появлялась наверху после той ночи, и он не знал, как Ангиборга воспримет всё, каким она увидит его. Пусть бы только тень вмешалась не сразу, он бы попытался что-нибудь ей объяснить, ведь между ними появилась эта ниточка доверия. Конечно, тут же оказался и двойник. И он сразу взял все в свои руки. «Доброе утро, принцесса!» Ингиборга посмотрела на него. На миг между ее темных бровей возникла задумчивая складочка, но тут же и исчезла. «Она что-то чувствует», — подумала Сандр. «Ингиборга должна заметить, что это не я». — Сегодня не такой ты, рыцарь мой, — промолвила принцесса. — Ну что ж, сознаюсь, ведь ты права. Совсем другой я, милая принцесса. Понравился ли тебе твой новый бьёрк, Ассандр? — И имя ты своё теперь иначе произносишь. — И этот новый бьёрк тебя сильнее любит. И ты, принцесса, полюби другого бьёрка. Ассандр попытался вмешаться. Он не хотел, чтобы двойник увлёк девушку. Уж больно он был ловок. Даже манеру принцессы говорить речитативом сразу перенял. «Послушай меня, Ингиборга. Не я сейчас говорю с тобой. Это подлая шутка Касипа. Он заменил меня моей тенью». Девушка опустила ресницы. «Я рада, Пьер Кассандр, что сердце ты открыл. Но должен помнить ты, что надо мной проклятие. Скажите мне, на горизонте это остров?» Девушка не спешила убрать руку, которую все еще удерживал в своей руке двойник. На реплику Ассандра она не отреагировала. — Да, остров. Это очевидно. — Идем к нему мы? — Ну что же, наша шхуна идет на юг. Мы направляемся во фьорд Кронхеймс, где крепость Рош. А он лежит у нас по курсу. Хочу добавить, мейстер Вон и друг его почтенный хотят на остров тот взглянуть. — И буду я готова к сроку. Бьорк, слушавший их с нарастающим беспокойством, еще раз попытался вмешаться. «Ну-ка, давай, друг, отойдем», — сказал он настойчиво двойнику. «Это что-то новое. Перебросимся парой слов подальше от принцессы». Двойник не сопротивлялся. Он тепло пожал руку Ингеборге. «Что происходит? Что ты задумал?» — потребовал у него ответа Ассандр. «Чародеи хотят избавиться от нее. Ночью мейстер Вон предлагал садить ее на первом же острове. Ты идешь у них на поводу?» «Имей в виду, я этого не допущу». А Сандер Бьорк, доверься мне, сказал миролюбивый собеседник, я все устрою в лучшем виде. Мне самому нравится принцесса, и я не хочу, чтобы эта красота досталась дракону. Я тебе признаюсь, чтобы окончательно успокоить тебя. Я хочу жениться на ней. Ты жениться? поразился Бьорк. Как ты себе это представляешь? Я не позволю тебе. Ну а почему бы нет? Мы можем с тобой это сделать, и ты не помешаешь мне. Ты знаешь, я сильнее. А потом, я не верю, что ты действительно сможешь долго сопротивляться очарованию ее красоты и молодости. Она прекрасна и к тому же дочь Конунга. Это открывает перед нами широкие горизонты. И разве ты не рад за меня? Это не по-товарищески. В твоей жизни всегда была Альда, а я... Я тоже имею право на счастье. Но ведь ты не человек, ты только часть меня, ты тень. Что ж... Это не такой большой изъян. Я ведь твоя тень. Если бы я был тенью горького пьяницы или какого-нибудь простофили, это было бы куда хуже. Раз уж так случилось, и я вышел из твоей тени, мне нужно подумать и о себе. Не забывай, я теперь большая часть тебя. Может, это ты моя тень? Я тень? Что ты говоришь? Потом ты подумал о ней. Ты сделаешь ее несчастной, и ты думаешь, она пойдет за тебя? «Разве я для нее не хорош? Я ее спасу от змея, и куда ей будет деваться?» «Уверен, что мы столкуемся. Те не знают многое о людях, самое потаенное. Ты и представить не можешь. Я расскажу ей. А ведь это настоящая любовь. Я уже проник в ее сердце. Смотри, она даже сейчас смотрит на меня. Какая хорошенькая. И принцесса. Я пойду к ней». Двойник направился к девушке, которая действительно несколько раз оглядывалась. Ее золотые волосы стрелами развивались на свежем ветру. Они светились на фоне темного неба. Возле далекого острова собирались две большие сливовые тучи. Между ними проскальзывали безмолвные молнии. Бьорка Сандер подошел к девушке, они одновременно заговорили. И рука Инги Борги сразу нашла его руку. Было так неловко, что в этот раз Ассандер сам бежал из круга света. Хорошо, что Ингеборга скоро ушла. Остров впереди медленно приближался. Конус горы становился все внушительнее. Корабль шел к нему почти с максимальной скоростью уже много часов. По всему выходило, что эта безымянная гора, торчащая посреди моря, своим размером превосходила одинокого малыша. Мьорка привлекла синяя искра в волнах. Он насторожился. Небо впереди темнело, море становилось черным, и солнечные лучи, пробившиеся сквозь облака, причудливо зажигали верхушки волн. Даже было больно глазам, да ему и не хотелось верить, что это опять морской дракон. Он отвернулся, но после вновь всмотрелся в море. Снова сверкнула длинная синяя полоса, теперь впереди... Да, это был он, Шеша. Теперь он приблизился, и хорошо была видна шипастая голова и воротник. Бьорк решил, что медлить нельзя. Он распорядился, чтобы на палубу подняли все абордажное оружие. Сложили часть у бортов и подняли наверх, на смотровую площадку. На носу приготовили тяжелый арбалет. Может быть, еще раз представится счастливый случай, и желтые глаза дракона будут всего в нескольких шагах. Пока моряки готовились, он постучался в дверь своей бывшей каюты. Открывшему дверь Гессон он сказал, что хотел бы срочно поговорить с мейстером. Верховный чародей незамедлительно вышел на палубу и сразу бросил взгляд вперед, узнать, насколько приблизился остров. «Подходим?» «Еще не меньше часа». «Тогда что еще случилось?» «Змей!» Мейстер взбежал на нос корабля, придерживая полы халата рукой. Ассандр показал ему направление. Через какое-то время чародей увидел в волнах дракона. — Выжидает. Ты понимаешь, что само оно не обойдется? Хорошо, если успеем дойти до острова. — Местер, давай еще попробуем. Змей уже не такой храбрый, камень прогонит его. Вдруг Ассандр остановился и с усилием потер свой лоб. Он вдруг понял, что полностью владеет своим телом. Только он один. Биорка Ассандра он не чувствовал совсем. Как же это у него вышло? Капитан пытливо посмотрел на Вуона. Он же тоже это должен почувствовать. Видишь, за островом берега залива начинают смыкаться и становятся все выше. Это начинается фьорд Кронхеймс. Дракон не позволит нам уйти с его добычей дальше. Сказал мистер и потом добавил что-то непонятное, умерив свой голос. И заткни топор за спину. Ишь, лесник ходит. Да, он, несомненно, чувствовал. Определенно, вон смотрел на него как раньше. Не забывай, малыш Санди, что у нас теперь есть другой капитан. Раздался голос Касипа сзади. Он согласился на то, что мы высадим девчонку на Генгамеше. Оказывается, у острова имелось название, или это так обозначили гигантскую гору, Бьорк промолчал. Если у тени был план, он не хотел его испортить неосторожным словом. Ведь у него же были виды на принцессу. Оставалось только надеяться, что обманывается Касип Остров и гора были все ближе. От грандиозности каменного исполина захватывало дух. Белая шапка на вершине горы взрывалась отблеском молний. Это над островом не унималась гроза. Небо впереди клубилось черными и синими тучами. Корабль несся прямо в эту страшную бурю. Раскаты грома становились все громче. Скорость шхуны была просто сумасшедшая. Бьорк вёл утреннюю к острову на свой страх и риск. Он всё ещё был сам, без двойника. Как легко было на душе. Свежо, как свеж был прохладный северный ветер в лицо. Пусть будет гроза, пусть будет что угодно, даже морской дракон. Лишь бы ему не приходилось сражаться за своё сознание. Даже колдун не так страшен, он просто враг. На чёрном фоне берега жёлтой ленты горела узкая полоска песчаного пляжа. Касип указал на неё и капитан направил туда корабль, надеясь, что колдуна после прошедших столетий не подводит память. Гибель корабля никому не принесет пользы. Змей был впереди. Казалось, что он понимал их замысел, а может быть, чародеи как-то смогли показать ему свои намерения. Голова драконов заметалась над бушующими волнами и оглядывалась на корабль. Теперь остров приближался очень быстро. Он уже распростерся над ними и занял весь горизонт. Конус горы закрывал полнеба. Шхуна стрелой летела в направлении вытянутой бухты, окруженной черным гребнем. с корабля резал высокие волны, и в воздух взлетали серебряные веера брызг. Две странные скалы в бухте возвышались над волнами. Прямо на пути судна. Обе они выглядели как фигуры исполинских борцов. Круглые лысые головы, блестящие от сполохов молний. Ниже — холмы плеч, Вздутые бугры мышц на руках. Во вспышках молний и несущихся рваных тучах казалось, что скалы двигаются. Бьорк стал пристальнее присматриваться к ним. Очертания каменных фигур каждый раз выглядели по-другому, но каждый раз они оставались удивительно похожими на человеческие. Вот эта поднятая вверх рука, она была раньше. Разве мог он не увидеть сразу такой причудливый выступ? Первым тревогу поднял верховный чародей. Только его мощный баритон был сейчас способен превозмочь звуки бури. Он повернулся назад и закричал громовым голосом. «Титаны! Поворачивай! Поворачивай!» Бьорк еще несколько долгих мгновений смотрел вперед. С его глаз словно спала пелена. Это были не скалы и не морские утесы. Огромные люди по грудь, погруженные в море. Такие большие, что вдвоем они могли бы как игрушку выхватить шхуну из воды. Кулаки величиной с телегу. Угристая кожа, будто они сложены из камней. Вот один из гигантов потянул двумя руками из воды огромный невод. На руках сдулись волны мышц. А Сандер не верил своим глазам. Как могут существовать на Земле такие гиганты? Он мог смириться с морским драконом. Океан безбрежен, и Бьорк всегда подозревал, что в его глубинах могут скрываться удивительные чудовища. Но это... — Поворачивай! Бьёрк опомнился и навалился на штурвал. Глаза его продолжали смотреть на титанов. От этого зрелища было трудно оторваться. Исполин тянул невод. В нем живой ртутью переливалась чешуя сотен рыб. Сеть была длиной в поллиги и широкая, как река. Вода бурлила вокруг. Вдруг среди добычи показался извивающийся синий змей. Костяные наросты на его теле зацепились за сеть. Огромное тело морского дракона забилось в судороге. Он отчаянно пытался освободиться из плена. Невод на глазах стал рваться. Такая добыча даже для великанской снасти была чрезмерной. В прорех ухлынула рыба. Второй титан шагнул ближе, он склонился над добычей товарища. Через несколько мгновений Сандер смог увидеть борьбу двух огромных созданий. Титан двумя руками держал дракона за костяной воротник. Змей яростно вырывался, грозя ударить великана острыми колючками вокруг шеи. Каждая была как длинное копье и еще более смертоносная. Бьерк помнил, как они выглядели вблизи. Следующим усилием дракон смог освободить свое изгибающееся тело из невода. Первый титан попытался воспрепятствовать этому. Он уже протянул вперед огромную руку. Дракон увидел новую опасность. Своим синим хвостом он мощно отбросил великана от себя. Титан получил сокрушительный удар в грудь и яростно взревел. По его груди потекла темная кровь. Она падала в пузырящиеся волны и смешивалась с морской водой. «Какие чудные воины!» — закричал в восторге Касип, поворачиваясь. Ветер уносил его слова в море. Колдун стоял на носу утренней и наслаждался видом сражений гигантов. «Голыми руками с драконом!» Второму Титану нелегко было сдержать освободившегося из неба до Змея. Мышцы на его руках набухли двумя мокрыми тучами. Дракон непременно бы вырвался, но тут наш хуни увидели, что его раненый товарищ встал на ноги и достал из воды огромный тризубец. Иликан шагнул вперед, примерился и одним сильным движением воткнул оружие в вызывающееся тело дракона. Пронзительный крик заполнился вокруг. Люди на палубе пригнулись и схватились за головы, прикрывая ладонями уши. Тоже сделал и бьорк. Он даже выпустил из рук штурвал. Его колесо, раскручиваясь, отшвырнуло капитана. Через мгновение высокий крик сменился рокотом. Ожидая самого худшего, капитан оглянулся назад. Помощник Ри, закусив губу, выворачивал штурвал в сторону. Лицо его было белым, как брюхо камбалы, Но он тянул ручку вниз, повиснув на колесе всем телом. Шхуна круто накренилась на бок. Левый борт вздыбился, и на бьерка кубарем кубарям полетел неудержавшийся матрос. Капитан увернулся от летящей в лицо ноги в башмаке и успел схватить моряка за одежду. Тот обязательно улетел бы за борт в белую пену. Рык змея внезапно оборвался. Дракон перестал сражаться за свою жизнь. Асандр успел увидеть только гигантскую руку, удерживающую древко трезубца. Корабль пролетел мимо страшной фигуры всего в двух десятках шагов. Какая-то сила заставила Бьерка карабкаться на корму. Ему нужно было самому убедиться, что дракон Шеша мертв. Внезапно палуба встала под ногами ровно. Он понял, что перемещается по доскам на четвереньках. Бьорк взбежал по ступенькам, увидел Ри и боцмана, удерживающих колесо руля, и из ушей помощника текла кровь. Осандр пробежал дальше и схватился за фальшборт на корме. В пляшущих волнах двигались черные фигуры гигантов. Титан навалился на дракона плечом и выдернул из его тела страшный трезубец. Бурный поток крови хлынул в море. Змей дернулся в последней конвульсии и вытянулся. Гигант схватил его за воротник и потянул свою добычу к берегу. Все кончено. Дракон мертв. Но для путешественников на корабле угроза не миновала. Второй великан гигантскими рывками следовал за ними. Корабль все-таки привлек внимание титанов. Биорк бросился к штурвалу, толкнул Боцмана в плечо и отдал команду ставить все паруса. Нельзя! — воскликнул моряк. — В такой шторм! Самое мало их порвет в клочья или поломает мачты! Беорг просто указал пальцем на преследующего их великана. Лицо Рефага перекосилось, и он полез непослушными пальцами за блестящей свистулькой. Сандро увидел поднимающегося к ним по ступенькам колдуна. На его голове возвышалась причудливая корона из изогнутых бронзовых рогов. Спереди был закреплен камень Нииз. Он переливался холодным мерцанием. «Не спешите!» — приказал Касип. Его худая шея с напряжением удерживала тяжелую ношу. «Мне нужны эти титаны. Я подчиню их!» Колдун последовал на корму. Моряки смотрели ему вслед. Опираясь на посох, Касип достиг порта кормы. «Касип, остановись!» Мимо Сандра и его людей спешно проследовал вон. «Камень убьет нас! Не делай этого!» Касип уже поднял вверх руки и грозно развел их. «Он слушается Касипа! Мы заодно! Я уже знаю их имена! Подчинитесь мне, сыновья Латона! Геф и Гесид!» — Вскричал колдун. Корона засветилась на голове старика, воздух задрожал. На Бьерка навалилась тяжелая дурнота. Он с трудом удерживал себя на ногах. Рефак упал рядом на четвереньке, его тошнило. В ответ на призыв колдуна мимо судна пролетела целая скала. Она рухнула в море далеко впереди шхуны. Великан на ходу наклонился в воду и легко извлек еще одну увесистую глыбу. На ее месте закрутилась воронка. «Подчинись, Гесид!» — закричал колдун. С его посоха слетела зеленая волна света и окатила гигантов. Титан уронил скалу, но тут же наклонился, чтобы вытащить ее. Второй великан воткнул в дно свой трезубец, бросил дракона и тоже швырнул в сторону корабля камень. Он был значительно точнее своего брата. Скала упала возле самого борта. Корабль взлетел на поднявшейся волне. Бьерк увидел, как палубу подкинула колдуна в воздух. Корона слетела с его головы и сделала кульбит над его лысиной. Кассип протянул вверх руку и полетел вниз. Он упал прямо на фальшборд и, скрючившись, откатился в сторону. Корона с камнем полетела в морскую пучину. — Нет! — простонал ВООН. Чародей в отчаянии опустился на колени и потом упал ничком. — Паруса! — страшно крикнул Бьорк Боцману. Рифак очумело посмотрел на него и засвистел команду. Команда была та самая, верная. Захлопали распускаемые, еще не закрепленные паруса. Следующий пущенный великанами камень влетел в главную мачту. Он расколол грот мачту посредине. Ее верхняя часть рухнула вместе с реей и парусом на фок мачту. Корабль стонал с ностями и раздираемыми канатами, как раненый кошалот. Весла! Все на весла! закричал капитан. Сам он тоже бросился вниз в трюм на грибную скамью. Страшно было оглянуться и увидеть среди хаоса поломанных реей и упавших вантов моряцкие рубахи с полосатыми предплечьями. Шхуна набирала скорость медленно. Волны бросали их из стороны в сторону. И долго было непонятно, двигаются ли они вообще. Моряки гребли изо всех сил. Ассандр вдвоем с Рефагом налегали на дно весло. Боцману еще хватало сил, чтобы хриплым голосом выкрикивать темп. Еще дважды прилетали снаряды от великанов. Ассандр каждое мгновение ждал, что раздастся страшный треск и покалеченное утреннее пойдет на дно вместе со всем своим экипажем в трюме. Но он налегал на тяжелое весло всем телом. Это было сейчас самое главное. Пролетело, наверное, несколько склянок, пока Бьорк решился выбежать на верхнюю палубу, чтобы увидеть, миновала ли угроза. Венветрий висел на штурвале оглохший и едва живой. Ему понадобились все силы без остатка, чтобы как-то вести корабль. Остров был уже довольно далеко. Титаны не поплыли за ними. Побросав в обидчиков все попавшиеся под руку скалы, они выбирались на берег. Бьорк с болью смотрел на разоренную шхуну. Из трех мачт целая осталась только бизань мачта Нижние паруса на гроб мачте и фок мачте были разорваны и перепутаны с упавшим такелажем. Вся передняя часть палубы выглядела как непроходимый лесоповал. Сорванный косой парус бизань мачты лежал на воде, поэтому они уходили от преследования так тяжело. Весла еще продолжали работать, дружно взлетая в воздух и ныряя в воду. На корме, на парусиновой постели капитана, навзничь лежал косип. Над ним хлопотали мейстер Воон и Инги Борга. В воздухе пахло уксусом. Принцесса быстро взглянула на Бьорка и склонилась с примочками к поверженному колдуну. Гроза прекратилась, но небо осталось черным. Солнце опустилось за драконьи острова. В этот день они потеряли четырех человек. Трое без следа сгинули в Вечном море, а еще один был покалечен. К ночи умер и он. Его тело запеленали в парус и опустили в черную беззвездную воду. Моряки, обессилившие, лежали в гамаках. Нужно было дать команде время на отдых. Несмотря на состояние шхуны и на близость опасного острова. Медленное течение боком несло раненые судно по черным волнам. Бьерк подошел к ложу с косипом. Хищный нос колдуна был направлен на ночные тучи. Фонарь на палубе освещал фигуры мейстера и принцессы. «Ну что с ним?» — спросила Сандер. «Если быть честным, его вполне устраивал Касип в таком состоянии. Этот старик вечно ходил со своей ложкой дегтя в поисках, какую бочку меда ее засунуть. Вполне вероятно, что шхуна была бы сейчас в порядке, если бы не он». «Дышит», — ответил местер, вздохнув. «Но душа в тело не спешит вернуться. Что ж, он сам в этом виноват». Бьюрк вспомнил о своем двойнике. Сейчас казалось, что все это был далекий страшный сон. Ну и славно. А где это наш славный Бьорк Ассандр? Неожиданно для себя самого вдруг спросил он. Ингеборга подняла на него свое лицо, обрамленное золотыми волосами. Глаза ее показывали искренне недоумение. От неловкости Бьорк до боли сжал челюсти. Вот так, да? Так у нас теперь дальше будет. Что же это за бред? Никаких правил. Утром Бьорк Ассандр был на месте. Он опять был силен, бодр подтянут и крепко знал дело. Под его руководством моряки споро ликвидировали вчерашнюю катастрофу. Опять приходилось мириться с этим раздраем. Как-то договариваться с тенью. Ведь нужно было восстанавливать шум. Когда на палубе появилась принцесса, она сердечно приветствовала Бьорка Ассандра. Ему пришлось с этим смириться. Ничего не сделаешь. Вчера, когда была битва со стихией, был нужен капитан, и был силен Ассандр Бьорк. Сегодня, когда опасность миновала и взошло солнце, выросла тень. Только местер ВООН и Касип видели, как обстоят дела. Колдун тоже пришел этим утром в себя. Он все еще занимал парусиновую постель Ассандра на корме. — Ну что, капитаны, — сказал им обоим Касип, — кто дальше поведет наш корабль? — Велите матросикам не распускать сопли над вывалившимся за борт, а закатать рукава и, наконец, поработать как следует. — Ты все еще пытаешься верховодить? — спросил Ассандр Бьерк. — Не угомонился после вчерашнего? — Ты сомневаешься в моих способностях? — зыркнул из-под бровей колдун. — Нисколько. Только в твоих намерениях. — Теперь мне ясно, что утреннюю поведет другой Бьерк, — сказал Касип. «Что, Бьер Кассандр, можно заставить эту посудину плыть дальше?» Двойник излучал оптимизм. «Да, сударь, матросы уже разбирают поврежденный такилаж. Мы избавимся от сломанных мачт, и корабль сможет идти дальше. Даже с одной бизань-мачтой утреннее сможет делать пять узлов. А еще я полагаю, что нам удастся восстановить кливер. Но сегодняшний день весь уйдет на работы». «Что ж, Бьер Кассандр...» Ты должен понимать, что наше предприятие стоит любого корабля и любой команды. Если бродяжка не врет, и крепость Рож каким-то чудом уцелела в той битве, начало которой я видел, если так, нам придется высадиться на берег заранее. Конунг Чимас может попытаться воспрепятствовать нашему дальнейшему походу на юг. В горах есть дорога. Было. Нам потребуется сопровождение воинов». Твои люди умеют держать в руках оружие. Мой контракт заканчивается у стен Рош. Это была наша цель, не так ли? Спросила Сандру Вона, усилием останавливая излияние двойника. Дальше наши пути расходятся. Если кто-то из команды или даже моя собственная тень пожелает отправиться с вами дальше, я не буду препятствовать. Если ты сможешь, забери его. Ты думаешь, мы потеряли великий камень Неиз? — И с нами можно не считаться? — прошепел Касип. — Как бы не так! Колдун пошевелил рукой и извлек из-под парусины изогнутый обруч. Биорк недоверчиво смотрел на остатки короны. Он же сам видел, как она упала за корму. — Рекий камень не захотел нас покидать. Он зацепился за сорванную снасть и был благополучно извлечен твоими морячками. — Нужно поместить его в ларец, Касип. — настоятельно произнес Воон. Потом, позже, — нахмурил брови колдун и торопливо сунул корону в постель. — Он дает нам силы. Ассандра отметил, что Вован нахмурился на это нам. На следующий день шхуна возобновила свое движение на юг. Два дня утренняя звезда шла, подгоняемая свежим северным ветром. Даже с одной оставшейся мачтой она двигалась быстрее многих королевских драккаров. Фьорд, широкий вначале, становился все уже. Оба берега выглядели одинаково. Синие и острые горы, густо поросшие деревьями. Принцесса Ингеборга дни напролет проводила на носу шхуны. Ветер развевал острыми росчерками ее золотые волосы. Она пристально всматривалась вдаль, словно торопя появление на горизонте очертаний родного города. Тень ее часто навещала. Ассандру приходилось оказываться свидетелем их разговоров. Он не мог вмешаться и мог только наблюдать, как принцесса все надежнее застревала в сладкой паутине слов его двойника. Бьорг хотел бы поговорить с девушкой. Ему была неприятна мысль, что он вынужден бездействовать. — Ты должен мне позволить раскрыть ей правду, — сказал он тени. — Если ты хоть немного, Бьорг, в тебе должно быть понятие чести. — Что есть правда? — отвечал Бьорг Асандр. — Кто так говорит, тот не переносит правды. «Правда всегда одна. И в чем она, по-твоему, сейчас? В том, что в душе Ассандра Бьорка или Бьорка Ассандра, или, как нас ни назови, разлад. Она должна знать, как обстоят дела. Это будет честно». «Хорошо». Вдруг согласилась Тень. «Хорошо?» «Да. Ты можешь сказать ей, что считаешь нужным. Пусть. Потешься. Я не стану мешать». Тень отошла в сторону. Он это ясно почувствовал. Стал свежо и радостно, как тогда, во время грозы. Может быть, это она препятствовала действию камня Неиз и заклятию Касипа. Когда Ассандр подошел к принцессе, она оглянулась на него с мило ласковой улыбкой. Бьорк не мог не подумать, что эта улыбка причитается не ему. Ты ждешь родные берега Ингеборга? спросил он. Это уже мой милый Норланд, рыцарь Ассандер Бьорк, ответила она, поправляя волосы. Несу я на родину добрую весть о гибели змея, и в сердце моем с утра растет восторг цветок. А ему она говорит Бьерк Ассандр. Выходит, она видит разницу между ними. Может, не разубом, но только сердцем. Бьорк решился говорить прямо. — Я задам тебе странный вопрос, принцесса. Прошу ответить на него ясно. Девушка с готовностью кивнула. — Ты видишь нас обоих? Меня и второго капитана, моего двойника? Ты понимаешь, что происходит? Я вижу разный ты, мой рыцарь. То вдруг один, суровый капитан, кто чувств и боится показать, кто что-то носит в сердце и не смеет жить так, как сердце нам велит, а лишь о чести думает своей. Лишь о чести? То вновь становится другим. Намного мягче, но лукавей. О, этот Бьорк на мягких лапочках идет. Всегда он знает, что желает. В глазах искрится смех и жажда жизни. Не прочь он быть со мной. И потому со мной. И говорит, что любит он меня. И я не против в это верить. Хотя любовь его, как ремесло, проста. Зато порочно. Мне хочется так верить. Я жду, когда Ассандр в ладу с собой прибудет. И мир в душе он обретет. И Ингиборгу ласково обнимет. И к сердцу своему прижмет. Бьерк нахмурился. Может быть, ей не нужна правда. Принцесса устраивает все так, как есть. Она избежала неминуемой смерти и теперь просто хочет жить. А он сделает ей больно, больно и страшно. Но он все равно скажет: Это сделал Касип. Его не устраивал капитан Ассандер Бьорк. С помощью злого колдовства и этого могущественного артефакта, который мы везем на восток, он вызвал второго Бьерка. Он моя тень, он часть меня. Та часть, которую я в себе не принимаю. Осторожная, ловкая и даже продажная. Назови это практичное. Дело не в этом. Ты выбрала его. Это твое дело. Просто ты должна знать, что это болезнь, вызванная заклинанием. Он расщепил мое сознание. Ты любишь часть больного человека. А как же? Мы много с другом Милом говорили о снах, о сказках, о мечтах. Как может быть он только тенью? И разве болен он? Болен я. Пойми, а он моя болезнь. Касип меня из коверков. Все для того, чтобы иметь сговорчивого капитана. И Бьорка Сандер слушается и служит ему. Такого Бьорка ты любишь? Нет, нет. Принцесса смотрела на него расширенными глазами. Я должен был сказать тебе, должен был предупредить. Прости, что делаю тебе больно, милая Ингиборга. Нет, я не верю. Что это может значить? Я не понимаю. Ни слова я не понимаю. Девушка отвернула свое лицо от него. Она крепко сомкнула глаза. С ресниц по щекам побежали слезы. Теперь он стал сильнее меня. Даже сейчас я говорю с его позволения. Он сказал, что мы будем жить дружно, а теперь он делает то, что считает для себя полезным. «А я слабею. Он даже меня называл своей тенью», — сказал Бьёшка. «Нет, нет, я не слушаю тебя», — сказала девушка и даже приложила руки к голове. Потом она вдруг резко повернулась к нему. «Скажи, Ассандр, всё это злая шутка. Довольно с девушкой шутить. Согласна я на всё. Не проверяй меня. Ну пусть, любимый мой, лишь тень, и с тенью милого я жить всю жизнь готова. Доволен ты таким ответом?» Она склонилась над фальшбортом и горько зарыдала. Ассандр смотрел на принцессу. Нельзя убедить того, кто всеми силами этому противится. «Доволен ты таким ответом?» Во всей силе появился его двойник. Ассандр был безжалостно сметен в сторону. «Не плачь, моя прекрасная принцесса. Все это злая сказка над тобой. Вернулся я к тебе и впредь шутить не буду. Когда я здесь с тобой...» А Сандра Бьерка близко не подпустим, пусть занимается лишь только мореходством. Ингеборга судорожно схватил его за руку, с тревогой и надеждой заглянул в его лицо. Ну, довольно плакать. Что за гроза сгустилась над принцессой? Девушка быстро вытерла щеки, улыбнулась и прижалась грудью к его плечу. Она избегала что-либо спрашивать. Не сейчас. Вдруг он скажет еще что-нибудь страшное. Так спокойней. «Смотрите все!» Слезы у девушки мгновенно высохли. Ингиборга вынырнула из-под руки Бьорка Ассандра и указала вперед. «Застава грозных дев! И цепь поднята!» В этом месте берега фьорда отстояли друг от друга всего на одну морскую лигу. На каждом берегу стояла высокая каменная башня с расширением посредине. Очертаниями они отдаленно напоминали женские фигуры. Между башнями была натянута толстая цепь. Большая ее часть была скрыта волнами, но было понятно, что утренняя звезда с ее внушительной осадкой не сможет пройти дальше. Похоже, наше плавание подошло к концу, прозвучал голос Воона. Мы можем заставить этих вороров опустить цепь, сказал Касип. Попробуйте заставить, сударь! воскликнула принцесса. Рожь уже близко, нам все равно пришлось бы завтра причалить к берегу. Если мы начнем припираться с заставой. Здесь соберется все воинство свиглов, — сказал местер. Идем к левому берегу, — промурчал колдун. Глубина фьорда даже возле самого берега превосходила полную длину глубомерного лота. Шхуну осторожно подвели к широкой каменной ступени, выбитой волнами в гранитной скале. Вдоль борта спустили плетенные гирляндами кранцы, чтобы качка не разбила шхуну о камни, и поставили широкую сходню. Боцман с корабельным карпентером сразу отправились в лес, покрывающий склон. Требовалось подобрать подходящее для мачты строевое дерево. С двумя мачтами Шхума сможет вернуться в воды восточного предела. Полную починку можно будет отложить до порта Регат на вдовьих островах. На берег выпустили и всю команду. Мряки, свободные от вахты, как годовалые малыши, ходили по склону, расставив руки. Бьорк поднялся между камней и вскарабкался на лобастую скалу. Он стоял выше вымпела на кормовой мачте. Люди внизу выглядели коротышками. Вот по мостику на берег вышел голем. Его низким нельзя было спутать. Он оглянулся на корабль и последовал за моряками в лес. Отсюда со скалы была хорошо видна цепь, остановившая их. Она горела оранжевыми искорками звеньев на вечернем солнце. А Сандер Бьорг знал, что они поднялись сюда, чтобы все решить. Он ждал, что хочет сказать ему наедине его двойник. Внизу раздался звук мелодичного голоса. К нему или к ним поднималась по крутой тропе принцесса. По скалам она передвигалась привычно, с большой сноровкой, и это босиком. — Не заподозришь мне и дочь Конунга. Разговор произошел здесь, над кораблем и над всем фьордом. Ингиборга поднялась еще выше. Она безбоязненно устроилась на самой круче, на еще освещенном теплом валуне. «Завтра утром наши пассажиры покинут утреннюю», — сказал двойник. «Надеюсь». Ассандр пока не понимал, к чему этот разговор. «Нам следует пойти с ними». «Зачем?» «Что же нам всю жизнь теперь провести на качающейся палубе?» «А принцесса, ты же, кажется, собирался жениться». Двойник подошел к краю площадки и осторожно посмотрел вниз. Жениться это хорошо. Но я вот тут подумал. У Ингеборги целая куча братьев. То есть про трон можно даже не думать. Да и то, что я услышал о Норланде. Так себе королевство. А тебе непременно подавать трон? Мы же из урбантингов. Ты еще помнишь это? Я вот никогда не забываю. У нас не меньше прав быть королями, чем у Виннов или Фюргартов. Я уверен, что из меня получился бы очень хороший король. Бьорг поднял голову. Принцесса сидела на камне, подтянув колени к подворотку. Лицо ее было умиротворенное. «Тебя не беспокоит? Как ты объяснишь свою перемену, Ингиборги? Она придумает себе хорошее объяснение моим словам». «Разве ты не убедился? Любящая женщина, как послушная глина, можно вылепить, что хочешь. Значит, ты заставишь меня повиноваться и последуешь за чародеями во владении экипаги? Надеешься, что у черного властелина ты получишь свой шанс?» «А что же принцесса? Разве мы не должны вернуть ее отцу?» Двойник шлепнул рукой сверху по рукоятке кинжала. Ассандр уставился наружи. Точно такой, как был у него, только своего он лишился с бегством змея, когда воткнул его между к синей брони. «Значит, его тень носит на поясе тень его пропавшего кинжала. Как это?» «Я еще не решил», — ответил Бьерк Ассандр. Не хочу действовать грубо. Ты бы, конечно, меня и слушать не стал, будь ты в силе. А я вот уважаю твое мнение, и кроме того, хотел бы, чтобы мы действовали заодно. Мы разумные люди и могли бы правильно разыграть наши карты. Нужно думать о целесообразности поступков. Рыцарь должен руководствоваться в своих поступках рыцарской честью, а не соображениями целесообразности. Иначе после выходит только одна подлость. Лицо двойника вспыхнуло ярко-красным цветом. Он отпрыгнул от края и прижался всем телом к скале. Руки его искали опору, за которую можно было бы надежно зацепиться. Над его головой принцесса вскочила на ноги и устремила свой взор на запад, а Сандер Бьорг повернулся вслед за ней. Далеко-далеко за дальним берегом фьорда, за сизом гребнем драконьего хребта, багряным огнем горел гигантский столб. Небосклон над ним пылал безостановочными всполохами зорниц, «Что это?» — прошептал Бьорк. Он вспомнил, как на безымянном острове драконьего архипелага мастер ВООН пророчествовал о кончине прежнего мира. Это оно? То, о чем он говорил? Оно началось? Но этот столб, видимый за тысячу лик, вырос на западе, над восточным пределом. Дома. А черный май Кипаги обосновался по эту сторону драконьего хребта, на юге. Бьерк посмотрел на юг, туда, куда вел их корабль «Фьорд Кронхеймс». Небо на юге тоже изменилось. Над горизонтом висела длинная грозовая марево. Облачный клубок переливался фиолетовым и сиреневым цветами. По всему небу змеями поползли всполохи беззвучных молний. Вначале вокруг этого фиолетового марева и горящего багрового столба, а затем дальше и дальше. Везде начали наливаться тяжестью страшные тучи. Послышались раскаты далекого грома, начиналось настоящее светопреставление. Первые тяжелые капли упали на теплый камень. Первая помнилась принцесса. Она сбежала к нему вниз по еще не намокшему склону и заполошно замахала руками. Ассандр радостно засмеялся. Бьерка Ассандра опять не было. Хоть на время он был свободен. «Быстрее, быстрее!» Они спускались к кораблю, рискуя каждую секунду полететь кубарем. Внизу, возле каменной ступени, стояли мейстер Вуон и Касип. Оба смотрели на огненный столб, выросший в восточном пределе. Лицо у верховного чародея было торжественным. Зрелище отсюда выглядело не менее грандиозным, чем сверху со скалы. Касип указал рукой на фиолетовый марево, кляксор, исползающийся по другой стороне, на юге. «Вот оно! Вот! Сочинитель просчитался!» Ударил ветер, и сплошной волной пошел ошеломляющий дождь. Все бросились искать убежище на корабле. Беорг, удерживая рукой фуражку, следил за тем, чтобы никто в этой спешке не оступился и не соскользнул в подпрыгивающие волны. Ветер уносил прочь спутанные звуки боцманского свистка. — Капитан, ты теперь видишь? — Ассандра пустила глаза. Мистер ВООН, весь мокрый, со спутанной бородой, дергал его за рукав. Это то, о чем я тебе говорил. Время примкнуть к Майрике Паги. Мы близко, всего несколько дней пути на юг. Но Сандра беспокоила то, что происходило на западе. Там остался его дом, Красный Зубец, Бьорк-Долл. Еще дальше Копертаум. И совсем далеко залив Урбанта. Эдин Сиорт, Альда и малышка Узона. — Что это за столб? Там, за драконьим хребтом. Что там произошло? Это наш сочинитель инициировал своего Майру из новых людей. Но это не важно. Мы ждали этого, и он попался. Главное то, что произошло здесь, во владениях Мкаримура Кипаги. Он смог ответить. Мы, наконец, бросим вызов Демиургу. Когда мы завоюем восточный предел, ему придется отступиться. Тогда мы сами выстроим нашу жизнь. По верным законам. Я потом тебе все объясню, когда ты пойдешь с нами. Мистеру приходилось кричать, чтобы Бьорк мог разобрать его слова, хотя они стояли в шаге друг от друга. Ассандр держал чародея за плечо, как мальчишку, иначе непрестанно подпрыгивающая палуба опрокинула бы его. Что происходит с небом? Демиурк влил силы в наш мир, когда сделал одного из беглецов Майрой. Майра Кипаги собирает расплескавшуюся энергию. Он тоже станет сильнее. Он вгляделся в его лицо. — Утром выходим. Приготовься, капитан. И я обуздаю твою тень, если ты будешь с нами. Ночью буря утихла. Утреннее небо сияло голубой чистотой и умиротворенностью. Путешественники поднялись на покатый склон одного из холмов, подпирающих горный гребень. Деревья здесь уже не росли. Еловый лес остался внизу, как и каменный берег, и пришвартованная к нему утренняя звезда. Бьорг поднялся с ними. Прошедшей ночью Ассандер Бьорк переговорил со своим помощником и боцманом. Капитан объяснил, что местер воон уверен, он последует за ним и дальше. И что в этом кроется угроза для всей команды. Я не хочу, чтобы чародеи узнали о том, что я не иду с ними здесь, возле нашего корабля. Касип давно точит на меня зуб. После того, как мы высадились на берег, ему уже ничто не мешает отомстить мне. Как только я объявлю о своем намерении остаться, я могу лишиться и всякого покровительства воона. Весь гнев Касипа тогда обрушится на меня. С колдуна Он знает, что больше всего я дорожу утренней и своей командой. Поэтому я пойду с ними. Возле перевала они узнают, что я вышел только проводить их. Пусть все случится там, подальше от берега. Боцман тяжело опустил лобастую голову, переваривая слова капитана. А Венвет горячо зашептал, «Капитан, разрешите мы скрытно пойдем за отрядом? В критический момент вам может понадобиться подкрепление». Биорг категорически запретил команде предпринимать что-либо в этом роде. Наивно было думать, что будто волшебники не почувствовали бы преследование. Он заверил их, что выйдет только хуже. В путь от каменной ступени, к которой пришвартовалась шхуна, к Синим горам отправились с рассветом. Ассандр вышел с небольшим узелком за плечами и морским кортиком на поясе. По его снаряжению нельзя было догадаться о его намерениях. На краю сознания он чувствовал двойника. После вчерашней вспышки на небе тот был слаб. Это было так кстати. Излишне говорить, что Ингеборга была рядом. Он знал заранее, что она не останется без него на берегу. Пока они уходили к склонам, покрытым вековыми елями, вся команда провожала их взглядами с борта корабля. Путникам приходилось все время двигаться вверх. Они ступали на мшистые камни и корни деревьев, чтобы не соскальзывать обратно по влажной траве. Цеплялись за ветви. Если попадались едва видные зренные следы, ведущие в гору, путешественники шли по ним, и это приносило облегчение. Через несколько часов Биорг решил, что они заблудились, идут наугад, а значит быстро выбьются из сил. Но вдруг они вышли на настоящую дорогу, хотя и давно заброшены. Встретился им даже верстовой камень. Деревья становились все мельче и все корявее. Свободное пространство между ними все увеличивалось. Так прошло еще около двух часов. Все это время Беорг избегал заговаривать с принцессой. Он не знал, чем это может закончиться. Когда идти стало полегче, она внимательно заглянула в его глаза и спросила, не держит ли он на нее какой-нибудь обиды. А Сандер только скупо улыбнулся и сказал «Потом, потом!» «Давай поднимемся на гору!» Касип шел впереди, сразу за ковчегом, и успевал сбивать своей клюкой головы колокольчиков по обочине. Берку казалось, что он делает это специально, из врожденной озлобленности. И вот они поднялись над лесом. Только големы, несущие ковчег с камнем, не выглядели утомленными. Они терпеливо держали свою ношу на весу даже тогда, когда все остальные путники опустились на камни для отдыха. Дальше дорога разветвлялась. Неизвестно кем и когда протоптанная тропа уходила круто вверх на перевал. До него было теперь довольно близко. Черные вершины блестели изморозью, оттуда веяло холодом и каменной пустотой. Сама дорога вела дальше вдоль горного хребта. В полулиге пути она стремительно опускалась вниз в зеленую долину. Над долиной поднимался дрожащий прогретый воздух. Далеко внизу виднелась извилистая лента речки, муаровая капля озера, зеленые луга, желтые квадратики полей. За ними — синие воды фьорда. Сидя на камнях, путешественники молча созерцали счастливую долину. И у всех были свои мысли. Наверное, кого-нибудь посетило желание бросить непонятные путешествия за славой и высоким смыслом, спуститься вниз и прожить остаток своей жизни там в этом благодатном краю, где теплые ветры ласково развивают изумруд травы, где в задумчивости стоят священные дубы и вьется по старым стенам виноградная лоза. Асандр посмотрел на принцессу, и она ответила ему внимательным взглядом. — В чем-то Биорг Асандр все-таки прав, — подумал капитан. — Отчего и в самом деле меня носит по белому свету неприкаянным? Разве только от того, что моя первая любовь случилась без взаимности? Разве на детских чувствах строят свою жизнь? Разве не на рассудочности? Отчего я оставил Бьорк долг без наследника? Что будет с ним, когда мой старик отправится в свое последнее путешествие? После отдыха настало время объявить, что дальше путники последуют без Бьорка. А Сандр постарался произнести это будничным голосом. Он пожелал всем счастливой дороги и сказал, что дальше он провожать их не будет, и теперь ему пора вернуться к своим людям. Это не произвело большого впечатления на чародеев. Только лицо чернокожего Оки выразило сожаление. Принцесса посмотрела на него, не удивляясь и не споря. — Иди, Санди, — сказал Касип, почти равнодушно. — Иди, но знай, что вернуться на корабль тебе не удастся. Дорога будет вести тебя куда угодно, но только не обратно. И она на нее заклятие от преследования чужих глаз. Бьерк не стал по этому поводу ничего говорить. Сейчас он хотел лишь побыстрее распрощаться с командой в ООНа. Разбираться с колдовскими заморочками он будет потом. Главное, чтобы унесли этот проклятый ковчег. Он коверкал все вокруг себя. Как еще могло выйти, что у пропавшего кинжала появилась тень? А Сандр вновь недоверчиво дотронулся до пояса. Капитан ждал, когда путники соберутся и уйдут своей дорогой. Он не хотел поворачиваться спиной. По разным причинам. Напоследок к нему подошел мейстер. Он говорил быстро и немного сбивчиво. В голосе его слышалось сожаление. «Ты не поверил сочинителю. Знаю, что это непросто. Вспомни вот что. Когда ты вглядываешься в свою прошлую жизнь, цепочка событий выглядит прерывистой, как узелки на ниточке, как отдельные капельки жемчужин. Так ведь? Отдельными моментами». А что было между ними, между этими событиями, ты можешь вспомнить? — Нет. — А я могу. Ты живешь придуманной жизнью, Ассандер Бьорк, и не хочешь ничего изменить. Знаю, знаю, каждый верит в то, во что ему удобно и к чему он привык. Ты сделал свой выбор. Мы уже вряд ли увидимся вновь, капитан. И напоследок мне хотелось бы отблагодарить тебя. — Ты меня уже достаточно наградил и очень щедро, — пробормотал Бьорк. Слова мести разродили в нем сомнения. Трудно было избавиться от тревожного чувства, которое они вызвали. «Внезапное богатство не может быть наградой. Скорее, оно может погубить человека, чем помочь ему. Вот возьми этот перстенек. Это кольцо Гига. Ты знаешь, что это такое? Оно сделает меня невидимым. Извечные людские враки все переиначат. И опять это было бы искушением до человека, и не могло бы быть наградой». «Этот перстень заставит людей поверить в твою искренность. Это не значит, что теперь люди будут во всем согласны с тобой, но они не станут сомневаться в том, что ты говоришь правду. Если, конечно, ты будешь при этом говорить правду. Мне больше нельзя его использовать. Я хочу, чтобы оно осталось в мире людей». Вон вложил кольцо в руку Ассандры и повернулся, чтобы уйти. «Я тоже остаюсь». Сказал один из големов. Он нагнулся и опустил ручки ковчега на землю. Вот этого никто не ожидал. Все обернулись и возрились на взбунтовавшееся создание. Видимо, в глазах чародеев это было совершенно невозможное происшествие. Мистер ВООН в досаде ударил посохом о камне так, что в сторону отлетел сноп золотых искр. Касип злобно цохнул языком. Оки и юный гес, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. Я могу! — сказал голем. — У меня есть имя, и я могу поступать, как мне заблагорассудится. Я могу поступать даже неправильно. Мой создатель не может меня за это разрушить. Второй голем тоже опустил ручки ковчега. — А у тебя нет имени! — воскликнул Вон, ткнув в его сторону посохом. — Нет! — Подними, клятый ковчег, или я превращу тебя в глиняную пыль! — Оки, возьми за другие ручки! — «Мы уходим, пока эта зараза неповиновения не разъела все вокруг!» Бьорк увидел, что произошла некоторая заминка в исполнении этого распоряжения. Крохотная заминка. Все же вскоре отряд УОНа был уже в паре кабельтовых от них. Они поднимались вверх к перевалу. Путники шли очень скоро, словно отбросив все свои сомнения. На прежнем месте остались Ассандр Бьорк, принцесса и их новый спутник — голем-малыш. Теперь капитан хотел поскорее вернуться к морю и вновь увидеть фамильный флаг с атакующим вороном на мачте своего корабля.